Глава 17. Вниз по течению. Словати произнес Геркулес, неузнаваемый в облачении колуна, и обращался не к никому иному, как Дику Сенду, который был еще очень слаб и только с помощью кузена Бенедикта мог приподняться навстречу вновь прибывшим. Вин грежал у ног ученого. Миссис Уэлден, придя в сознание, могла только чуть слышно прошептать: Это ты, Дик, ты. Илонши попытался встать, но миссис Уэлден поспешила заключить его в свои объятия. Маленький Джек тоже обнял и стал целовать Дика Сэнда. "Мой друг Дик, мой друг Дик", повторял мальчик. Затем, повернувшись, к Геркулесу, он добавил: "А я и не узнал тебя". "Хорошо, я переоделся", сказал Геркулес и принялся стирать с груди белый узор. "Фу, какой ты был некрасивый", сказал маленький Джек. "Что ж, тут удивительного. Я изображал черта, а черт, как известно, некрасив". "Геркулес!" воскликнула миссис Велдон, протягивая руку смелому негру. "Он вас освободил", сказал Диксент. "И меня он тоже спас, но только не хочет с этим соглашаться". "Спас, спас. Радно еще говорить о спасении", ответил Геркулес. "И к тому же, если бы не явился господин Бенедикт и не сказал мне, где вы находитесь, миссис Уэлден, мы ничего не могли бы сделать." "Да, это именно Геркулес бросился на ученого, когда тот увлекся преследованием своей драгоценной мантикоры и углубился в лес, отдалившись от фактории на две мили. Ни случись этого, дикий Геркулес так ни узнали бы, где раба торговец миссис Уэлден. Геркулеса не пришла бы в голову мысль пробраться в Казонды под видом колдуна. Пока пирога плыла по течению очень быстрому, так как река здесь сужалась, Иркулес рассказал миссис Велдон все, что произошло со времени его бегства из лагеря на Кванзе, как он незаметно следовал за китандой, в которой несли миссис Велдон и ее сына, как он нашел раненого динго. И они вместе добрались до окрестностей Казонды. Как он послал дикую записку с Динго, сообщив ней, что стало с Миссис Уэлдом. Как после неожиданного появления кузена Бенедикта, он счётно пытался проникнуть в факторию, охрана которой стала еще более строгой. Как наконец ему подвернулся случай вырвать пленников из рук ужасного Жозе Антонио Алвиша. Надо сказать, что случай этот подвернулся как раз вовремя. Некий Мганга, совершая свой колдовской обход страны, тот самый знаменитый чародей, которого нетерпеливо ждали в Казанде, появился в лесу, где Геркулес бродил каждую ночь, прислушиваясь, высматривая, готовый ко всему, напасть на Мгангу, снять с него одежды и украшения, облачиться в них самому привязать ограбленного к дереву лианами так, что сам черт не мог бы распутать узлы, раскрасить себе тело, взяв за образец привязанного Мгангу, и разыграть роль заклинателя дождей. все это заняло лишь несколько часов, но понадобилась поразительная доверчивость дикарей, чтобы все сошло гладко. В этом кратком рассказе Геркулесом Диксенсо совсем не упоминался. А тидик просила миссис Уэлдон. "Я, миссис Уэлдон", ответил Дик, — "Я ничего не могу рассказать вам. Последняя моя мысль была о вас, о Джеке. Я напрасно пытался порвать путы, которыми был привязан к столбу. Вода поднялась выше моей головы. Я потерял сознание. Когда я пришел в себя, то оказался в укромном уголке в зарослях папируса, а Геркулес заботливо ухаживал за мной. Еще бы, я же теперь лекарь, знахарь, колдун, волшебник и предсказатель", возразил Геркулес. "Геркулес", сказала миссис Уэлдон, "вы должны рассказать, как вы спасли Дика". "Разве это я его спас?" возразил великан. Разве не мог поток, хлынувший в старое русло, опрокинуть столб и унести с собой нашего капитана туда, где я, полумертвого выловил его из воды. Впрочем, разве так уж трудно было в темноте соскользнуть в могилу и спрятавшись среди убитых, подождать, когда спустят плотину, а потом подплыть к столбу поднатужиться и выдернуть столб вместе с привязанным к нему капитаном? Нет, это было вовсе не трудно. Кто угодно мог бы это сделать, вот хотя бы мистер Бенедикт или Динго. В самом деле уж не Динга ли сделал это? Услышав свое имя, Динго весело залаял, и Джек, обняв ручонками большую голову пса, ласково ее похлопывая, заговорил с ним: «Динго, это ты спас нашего друга Дика?" И тут же покачал головой собаки справа налево и слева направо. Динго говорит: "Нет", сказал Джек. "Ты видишь, Геркулес, это не он? Скажи, Динго, а не Геркулес ли, спас капитана Дика?" И мальчик заставил собаку несколько раз кивнуть головой. Динго говорит: "Да". Он говорит: "Да", воскликнул Джек. "Вот видишь, значит, это ты". "А я, Динго", ответил Геркулес лаская собаку. "Как тебе не стыдно?" Ведь ты обещал не выдавать меня. Да, это действительно Геркулес, рискуя собственной жизнью спас Дика Сенда. Но из скромности он долго не хотел признаться в этом. Впрочем, сам он не видел в своем поведении ничего героического и утверждал, что каждый из его спутников поступил бы на его месте точно так же. При упоминании о спутниках миссис Уэлден заговорила об их несчастных товарищах, о старом Томе, О его сыне Нибати, об актионе и Остине, их отправили в область больших озер. Геркулес видел их в рядах невольничьего каравана. Он несколько времени шел следом за ними, но случая переговорить с ними ему не представилось. Они ушли, они погибли. Но по лицу Геркулеса только что сиявшему добродушной улыбкой потекли крупные слезы, которые он и не пытался сдержать. Не плачьте, друг мой, сказала миссис Велден. Я верю, Бог милостив, и когда-нибудь мы ещё свидимся с ними. В нескольких словах миссис Велден сообщила Дику Сенду обо всем, что произошло в фактории Алвиша. "Быть может, заметила она в заключении, нам лучше было бы оставаться в Казонде. Значит, я вмешался не вовремя", воскликнул Геркулес. "Нет, Геркулес, нет", возразил Дик Сенд. Эти негодяи, несомненно нашли бы средства заманить мистера Уэлдена в какую нибудь ловушку. Мы должны бежать все вместе и немедленно. Тогда мы прибудем на побережье раньше, чем негора вернётся в Масамедис. Там португальские власти окажут нам помощь и покровительство. А когда Алвиш явится за своей сотней тысяч долларов, сто тысяч ударов палкой по голове старого негодяя скричал Геркулес. И я сам заплачу ему сполна по этому счету. И все таки тут возникало затруднение, хотя возвращение миссис Велден в Казонды, конечно, не могло быть теречью. Следовательно, нужно было непременно опередить Нигора. Все дальнейшие планы Дика Сэнда обязательно должны были учитывать эту цель. Наконец-то молодому капитану удалось привести в исполнение давно задуманный проект спуститься к океанскому побережью, используя течение какой-нибудь реки, та река, на которой они находились, текла на Север, и можно было предположить, что она впадает в Конго. В этом случае вместо Сан-Паулу де Луанда Диксент и его спутники очутятся в устье этой гигантской реки. Но такая перспектива, насколько их не смущала, так как в колониях Нижней Гвинеи они несомненно могли рассчитывать на такую же помощь, как и в Сан-Паулу ди Луанда. Когда Дик решил спуститься вниз по течению этой реки, первой его мыслью было устроиться на одном из плавучих, заросших травой островков, которые во множестве несут африканские реки. Однако Геркулесу во время его скитаний по берегу посчастливилось наткнуться на унесенную реку Пирогу. Диксент не мог бы пожелать ничего лучшего. И случай этот сослужил хорошую службу. Ведь найденная Геркулесом пирога не была похожа на узкий челнок, каким обычно пользуются туземцы. Это была вместительная лодка, 30 футов в длину и 4 в ширину. Такие лодки рассчитаны на несколько гребцов и быстро несутся под ударами их весел на просторе больших озер. Миссис Уэлден и ее спутники Огля удобно в ней разместиться, и достаточно было удерживать ее на стрежне с помощью одного кормового весла, чтобы она шла вниз по течению. Вначале Дик хотел плыть только по ночам, чтобы не попасться на глаза туземцам. Но если использовать только 12 часов из 24, продолжительность путешествия, которая и без того могла оказаться немалой, возрастает вдвое. Когда Дико пришла на ум счастливая мысль замаскировать пирогу навесом из травы. Этот навес опирался на длинный шест, выступавший впереди носа и позади кормы. Трава, свисая до самой воды, скрывала даже кормовое весло. Замаскированная пирога казалась просто скоплением травы, которое течение несет среди плавучих островков. Она могла плыть и днем, не привлекая ничего внимания. Трава была расположена с таким искусством, что обманывались даже птицы: красноклювые чайки, аринги с черным оперением, белые и серые зимородки часто садились на пирогу, чтобы поклевать зерна. Зеленый навес не только маскировал пирогу, но и защищал пассажиров от палящего солнца. Такое плавание было почти совсем неутомительным, но все же небезопасным. Ведь путь до Киана представлял долгий, и на всем его протяжении им нужно было ежедневно добывать пропитание. Это означало необходимость охотиться на берегах реки, так как одна рыбная ловля не могла прокормить беглецов. А между тем Диксент после нападения туземцев на термитник располагал только одним ружьем, который унес с собой во время бегства Геркулес, и очень небольшим запасом зарядов. Каждый патрон был на счету. Но Дик надеялся, что не потратит зря ни одного выстрела. Быть может, даже укрываясь в лодке под навесом и высунув дуло ружья, он сможет стрелять более метко, как охотник, притаившийся в засаде. А пока пирог плыла по течению, скорость которого Дик Сент оценивал по меньшей мере в две миль в час. Он надеялся поэтому, что за сутки Она пройдет около 50 миль. Но такое быстрое течение требовало от рулевого неустанной бдительности, чтобы огибать препятствия, подводные камни, мели и стволы деревьев. К тому же, такая стремительность течением порождала опасения, что впереди могут оказаться пороги и водопады, весьма часто встречающиеся на африканских реках. Дик которому радость новой встречи с миссис Велден и ее сыном вернула силы, принял на себя командование и занял место на носу пироги. Сквозь щели в трюмном навесе он следил за форватером реки и то словами, то жестом давал указания Геркулесу, могучей рукой державшему кормовое весло, что надо сделать, чтобы держаться в верного направления. Миссис Велден поглощенная своими мыслями, лежала на подстилке из сухих листьев посреди пироги. Фузен Бенедикт, молчавший и недовольный, сидел у борта, вытянув ноги и скрестив на груди руки, хмурился, поглядывая на Геркулеса, которому он не мог простить его вмешательство в охоту на мантикору. Думая о своей потерянной коллекции об энтомологических заметках, вряд ли жители Казонды сумеют понять их ценность. И время от времени машинально подносил руку к переносице, чтобы поднять на налобочки. Но увы, их у него не было. Что же касается маленького джека, то он понимал, что же нельзя, но так как никто не запрещал ему двигаться, то он подражал своему другу Динго и ползал на четвереньках из конца в конец по всей пироге. Продолжение двух первых дней плавания. Путешественники питались теми запасами, Какие геркулесы удалось добыть перед отъездом. Ликсен только по ночам останавливал пирогу, чтобы дать себе несколько часов отдыха. Но на берег он не высаживался. Дик не хотел рисковать без нужды и твердо решил не выходить на сушу до тех пор, пока не окажется необходимым пополнить запас провизии. Пока что плавание по неизвестной реке Ширина, которой в среднем не превышала 150 футов, не ознаменовалась никакими происшествиями. По течению плыло несколько плавучих островков, но они двигались с той же скоростью, что и пирогом, так что можно было не опасаться столкновений с ними, если только их не остановит какая-нибудь преграда. Берега казались совершенно безлюдными. Очевидно, эту часть территории Казонды Туземцы посещали очень редко. Вдоль реки поднимались два ряда зарослей, в них, блистая яркими красками, теснились ласточник, шпажник, лилии, ломонос, бальзаминовые и зонтичные растения. Алоэ, древовидные папоротники, благоухающие кустарники создавая по сторонам их пути несравненной красоты бордюр. Иногда опушка леса подступала к самой реке, Над водой склонялись копаловые деревья, акации с жесткой листвой, железные деревья баугини, у которых ствол с той стороны, откуда дуют самые холодные ветры, словно мехом обросли шайниками, смоковницы, которые, как манговые деревья, опираются на воздушные корни, похожие на сваи, и много других великолепных деревьев. Деревья исполины, вздымающиеся вверх на сто футов, Переплетались ветвями, покрывали реку сводом непроницаемым для солнечных лучей. Кое-где лианы перекидывались берега на берег свои стволы, образуя висячие мосты. И 27 июня маленький Джек с восхищением увидел, как по такому зеленому мосту переправлялась стая обезьян, которые, сцепившись хвостами, образовывали живую цепь. На случай, если мост не выдержит их тяжести. Обезьяны эти, которых в Центральной Африке называют ако, отличались довольно противной мордой: низкий лоб, светло-жёлтые щёки, взокопаственные уши. Они живут стаями по десятку, лают как собаки и внушают страх туземцам, потому что иногда похищают детей, чтобы царапать и кусать их. Пробираясь по мосту из лиан, Они не подозревали, что под кучей трав, гонимой течением, находится маленький мальчик, из которого они могли бы сделать для себя забаву. Значит, маскировка, придуманная Диком Сендом, была хорошо сделана, ведь даже эти зоркие животные были введены ею в заблуждение. В тот же день под вечер Милех в двадцати от этого места пирога внезапно остановилась. Что случилось? спросил Геркулес, бесцеремонно стоявший у рулевого весла. Запруда, ответил Диксенд. Но запруда естественная. Надо разрушить ее, мистер Дик, сказал Геркулес. Да, Геркулес, придется действовать топором. Запруду упёрло с несколько плавучих островков, а она устояла. Что ж, За дело капитан сказал Геркулес, переходя на наспироге. За пруду образовала трава, гибкие стебли которой и длинные глянцевитые листья, переплетаясь, спрессовываются в плотную массу, похожую на войлок и очень прочную. Называется она тика-тика, И по такому сплетению можно переправиться через реку, как по мосту, если не бояться увязнуть по коленам в этом травяном настиле. На поверхности этой запруды цвели поразительной красоты лотосы. Уже стемнело, и без особого риска мог выбраться из лодки. Ловко орудя топором, он менее чем за два часа перерубил посередине сплетения трав, запруда рассыпалась. Течение медленно отнесло к берегам обе ее части, и пирога снова поплыла вниз по реке. Нужно ли говорить о том, что этот большой ребенок, кузен Бенедикт, сначала надеялся, что им не удастся одолеть преграду. Плавание по реке казалось ученому нестерпимо скучным. Он с сожалением вспоминал факторию Алвиша, свою хижину и драгоценную жестяную коробку с коллекциями. Печаль его была самой настоящей, и на него было жалко смотреть. В самом деле, ни одного насекомого ни единого. Какова же была его радость, когда Геркулес, все таки его ученик, принес ему какое-то маленькое безобразное существо, которое он поймал на стебле тикатики. Как ни странно, Геркулес, передавая свой подарок ученому, был, казалось, чем-то смущен. Но какой вопль испустил кузен Бенедикт, когда осторожно зажав насекомое между большим и указательным пальцами, он поднес его как можно ближе к своим близоруким глазам, которым теперь не могли прийти на помощь ни очки, ни лупа. Геркулес, встречал он. Геркулес, ты заслужил полное прощение. Кузина Уэлдон, Дик, единственное в своём роде насекомое, И к тому же, несомненно, сам африканское. уж этого-то никто не посмеет ототрицать. Я отдам его только вместе с жизнью. Значит, это действительно ценная находка, спросила миссис Уэлдон. Ценная находка, встречал Кузен Бенедикт. Насекомое, которое нельзя отнести ни к жёсткокрылым, ни к всечтокрылым, ни к перепончатокрылым которая не принадлежит ни к одному из десяти известных науки отрядов, которые скорее можно было бы отнести к паукообразным. Насекомое очень похоже на паука, насекомое, которое было бы пауком, если бы у него было восемь лапок, и которое все таки остается насекомым, так как у него только шесть лапок. Ах, друзья мои, небо все таки даровало мне это счастье. Наконец-то мое имя войдет в науку. Это насекомое будет названо Hexapodēs бенедиктус, шестиног Бенедикта. Радость ученого была так велика, что седлав своего любимого конька, он совершенно забыл о всех перенесенных и еще предстоящих испытаниях. Миссис Уэлдон и Дик от души поздравили его с находкой. Между тем пирога продолжала плыть по темным водам реки. Ночную тишину нарушали только фырканье гипопотамов, выбиравшихся на берег, и пощелкивание чешуи крокодилов. Потом над верхушками деревьев зашла полная луна. Мягкий свет ее проник сквозь щели в навесе и озарил внутренность пироги. Вдруг на правом берегу послышался отдаленный топот, а потом какой-то глухой шум. Словно в темноте заработало одновременно несколько насосов. Это огромное, в несколько сот голов стадо слонов, досыта наевшись за день волокнистых стеблей растений, перед сном пришло на водопой. Казалось, все эти хоботы, поднимавшиеся и опускавшиеся с механической равномерностью, способны осушить реку.